Пролетели в сторону дома водоплавающие птицы. У костра почти никто не разговаривал, пока долина постепенно погружалась в темноту. Телку неудержимо клонила в сон, и Нанджи велел ей идти спать. Она слабо улыбнулась и побрела к палаткам. Снова наступила тишина. Даже у обычно разговорчивого кот Нанджи куда-то пропало его возбужденное настроение, в то время как Ханакура выглядел опасно вымотавшимся. Наконец, Оли прибыл на заброшенную пристань возле маленького каньона, и теперь он оказался в похожем месте, на той же самой реке, по другую сторону гор. Почему-то ему не казалось, что они продвинулись слишком далеко. "Ну как, новичок", сказал он. "Уже 3 дня как ты волен, ещё не устал?" Катанджи через силу улыбнулся. "Нет, ми лорд", Нанджи фыркнул с притворным неодобрением. Когда я был новичком, я провёл первые 3 дня, упражняясь в искусстве владения мечом. Я думал, моя рука отвалится. Его брат переменил позу. Дело не в моей руке, наставник. Я знаю, каково тебе и в каком именно месте. Он хорошо себя проявил, не так ли, ми лорд брат? Очень хорошо, как и все мы. Нанжи гордо кивнул и спросил: "Что теперь будем делать? Какие будут предложения?" "Нам следует молиться", строго сказал Городуй. Отдавая себя на милость, вздор, лицо Канакуры сморщилось в недовольной гримасе. Это богохульство, старик. Я сказал вздор, уверяя тебя. Пагиня прекрасно знает, что она делает. Ты бывал в охотничьих экспедициях, строитель. Тебе когда-нибудь приходилось наткнуться на место для лагеря с горячей и холодной водой, со сладким сеном, с таким видом, более безопасное, лучшее укрытие или более явным образом специально предусмотренное богами, но «Лорд Шансу, ее избранник, и о нас хорошо заботятся. Ты жрец?» – городу и покраснел. «Я был им», – раздраженно подтвердил старик. «И я говорю вам, что нас привели на это место с определенной целью. Так что любые твои просьбы будут попросту излишни. Единственный здесь здравомыслящий человек – это телка». С этими словами он неуклюже поднялся на ноги и направился к палаткам. Очевидно, ему не доставляло никакого удовольствия выслушивать норовое учение от непрофессионала, хотя это было частью цены, которую он платил за свою анонимность. В небо взлетали искры, и желтый свет мерцал на усталых лицах. Тенор, по трескиванию костра, пел свою песню на фоне баритона водопада. Катанжи зевнул во весь рот, завернулся в одеяло и уснул крепким сном. Проблема, однако, осталась. Городуи и Куили начали тихую беседу. Олли обнял джию. Нанджи лениво шевелил длинной палкой в костре. Вокруг было достаточно деревьев. На любой другой реке Олли, возможно, подумал бы о том, чтобы построить плот. Но эти воды несли в себе смерть. Паруса вдали могли принадлежать рыбацким лодкам или торговым кораблям, но он не мог придумать никакого способа подать им сигнал. Даже дым в данном случае ничего бы не дал. так как клубы пары наверняка были хорошо известной местной приметой. «Полагаю, у нас есть запас еды на пару дней», – задумчиво сказал он. «По крайней мере, если расходовать ее экономно. Мы с тобой можем попытаться добраться до Ауса, Нанджи. Тогда мы могли бы привезти сюда лодку для остальных». Нанджи что-то пробормотал в знак согласия и зевнул. «В последнее время нам не слишком много пришлось спать», – сказал Уолли. Хороший отдых может несколько прояснить наши мысли. Ты хочешь, чтобы я первым стоял на страже, милорд брат? В этом нет особого смысла, отсюда некуда бежать, и здесь невозможно сражаться. Нанжи с сомнением нахмурился. Если бы у Оли попросил, он бы охотно стоял на страже, пока бы не свалился. Я знаю, что говорят сутры, согласился Оли, но мне просто кажется, что в данной случае не вполне обычным. Мы оба нуждаемся в сне больше, чем кто-либо другой. Нанжи послушно кивнул и пожелал ему спокойной ночи. Он сбросил сапоги и начал укрывать свои длинные ноги одеялом. Вскоре он уже вытянулся, словно мумия, и ещё через 2 минуты храпел. Дже приблизилась ближе к Олли и игриво хихикнула. У тёлки сегодня снова свободный вечер, господин. Похоже, ей не приходится слишком тяжко трудиться в роли ночной рабыни. Он крепче обнял её. Нет, у неё в самом деле небольшой отпуск. По крайней мере, он не пытается оказать честь какой-нибудь жрице. Джея улыбнулась. Похоже, наша ученица ищет чести в другом месте. Олив взглянул на другую сторону костра. Куили и Горадуи сидели очень близко друг к другу, всё ещё беседуя, обсуждая бараки для рабов. Хм. Я не заметил. Я поступила очень смело, господин. Я сказала об этом и адепту Нанжи тоже. Он тоже не заметил. Он и не мог заметить, но он поддерживает строителя Городуи, а строитель Городуи очень увлечён ученицей Куиле. Он говорит, что никогда раньше её по-настоящему не ценил. Он не слишком много времени проводил в поместье с тех пор, как принёс присягу своей гильдии. Оли поцеловал её в ухо. Я прощаю тебе твою самонадеянность, рабыня. Молодец. Джея вздохнула и замолчала, потом сказала: Лорду Ханакуре это похоже нравится, верно? Он, Оли хотел было сказать, наслаждается, но вовремя остановился. Его могли понять слишком буквально. Да, он устал, конечно, но да, он счастлив. Ты заметил что-нибудь ещё, господин? Ты изменил мою жизнь и жизнь Анджи. Лорд Ханакура счастлив. А дикая Ани? Я дал ей денег. Деньги бесполезны для рабыни, господин. Она может купить на них вина или сластей, ничего больше. Но ты позволил ей одурачить всю храмовую гвардию. Это ей наверняка более чем понравилось. На что-то намекаешь, любовь моя. Я думаю, что все, кто помогает твоей миссии, получили свою награду. Новичок Катанжи должен был пойти в учение к своему отцу, а он этого не хотел. Нет, Катанжи вряд ли был бы доволен, если бы ему всю жизнь пришлось ткать ковры. Оли вспомнил и сыновей близнецов Брию. и имперкане, назначенного старостой храмовой гвардией. А конингу должен был к этому времени вновь обрести своего давно потерянного сына. «Может быть, ты и права», — сонно сказал он. «Надеюсь, Радик Уилле, что ты права, и что мы все сможем выйти из этой истории живыми, чтобы насладиться нашими наградами». Джия поцеловала его. Это был крепкий, изобретательный поцелуй. И в конце концов они легли, распростершись рядом друг с другом. Ты что-нибудь обязательно придумаешь, господин. Сегодня я не в состоянии о чем-либо думать, сказал он. Награды подождут. Давай спать. Он вспомнил, как его знобило ночью, и Джия укутала его одеялом. Солнечный бог летом нуждался в значительно более коротком отдыхе, нежели смертные. Особенно смертные, столь утомленные путешествием, что они могли спать на твердой земле столь же крепко, как на пуховых перинах. На рассвете ободряюще запели птицы, но никто не обратил на них внимания. Утро уже почти миновало. Наставник. Нанжи? Нет, это был голос Катанжи. Благодаря воинским рефлексам Шанцу, Оли проснулся почти мгновенно. Он сел и спросил: "Да?" На фоне неба сияла озорная улыбка Катанжи. "Ты позволишь мне, ми лорд, представить тебе новичка Матарра, воина первого ранга?"